Глава 33. Вселенская суета. Передо мной тут же раскинулась интерактивная карта моего города. На ней с невероятной точностью были отображены все здания и постройки, что внушало неподдельное уважение к тому, кто додумался создать такой удивительный функционал. Про башни я уже что-то знал из объяснений Ромула, поэтому первым делом решил проверить доступное количество этих самых башен, С учетом бонуса столицы сейчас я мог расставить 22 башни, что не могло не радовать. Задавшись вопросом о причинах именно такого количества, я очень быстро выяснил, что за каждый уровень города добавляется одна башня. Так как Эсмаруилл был 10 уровня, то и распоряжаться он мог 10 башнями, плюс 12 башен бонуса, итого 22 башни. К сожалению, на это великолепие не распространялась щедрость богини. И за каждую башню мне придется выплачивать по 60 единиц дефицитного палиума, что, если честно, весьма печалило, и навевало на мысли о целесообразности уже совершенных покупок, где я брал части комплекта чуть ли не по 100 единиц палиума. В моих фантазиях я уже утыкал башнями весь город, но, к сожалению, не все так радужно, как мне того хотелось бы. За все башни придется заплатить 1320 палиума, а казна в настоящий момент даже близко не располагала такими цифрами. Именно поэтому я решил начать с самого малого и закрыть наиболее стратегические места. Одна башня брала под свой контроль окружность радиусом около одного километра, поэтому я, особо не раздумывая, тут же разместил четыре башни по краям парящего острова. Что ни говори, а иметь дело с разгневанной богиней, если вдруг ее храм уничтожат, мне совсем не хотелось. Плюс ко всему, остров Акторианцев это практически идеальное место для обороны в случае нападения врагов. В общем, о своем решении я ни капли не пожалел. После этих манипуляций у меня осталось около 450 единиц палиума, чего хватит на 7 оборонительных башен. Немного подумав, я пока решил отложить этот вопрос, потому что закрывать город частично, оставляя открытую часть на потом, было как-то не очень логично, и особого смысла не было, а на полное закрытие здесь и сейчас мне элементарно не хватало ресурсов. А если ресурсов не хватает? то нужно сделать так, чтобы хватало». Мысленно усмехнулся я и, закрыв все интерактивные менюшки, двинулся в направлении выхода из ратуши. Ведь что ни говори, а времени оставалось реально мало. Выйдя на улицу, я не узнал своего города. Все куда-то бежали, что-то делали. Вокруг стоял шум и гам, и царила какая-то суета. На долю мгновения я ощутил себя, словно я стою по центру Никольской улицы выходной день, но потом все-таки стряхнул на вождение и решительно пошел в направлении портальных арок. Слава Богу, что за время пути не случилось ничего экстраординарного, и спустя пару минут я уже достиг цели своего путешествия. Практически все арки в данный момент были потушены, и работала только одна, которая вела в Москву, где прямо сейчас начинался прием переселенцев. Рядом с арками я, к своему удивлению, обнаружил своеобразный стихийный лагерь, где люди сидели буквально на брусчатке и просто чего-то ждали. Я решил удовлетворить свое любопытство, и тронул ближайшего бойца с ником Веселый Шмель за руку, после чего спросил, «Слушай, Шмель, а вы чего тут просто так сидите?» Мужик резко повернулся ко мне, выдавая этим действием отменную реакцию, после чего сразу же, как только узнал меня, ответил, «А что еще-то делать, владетель? Мы зачищали бреши, когда нас всех оттуда выдернули и закрыли портал. Нового портала нет, а значит и бреши нет, поэтому сидим и ждем». «Черт! А я ведь действительно совсем забыл?» что с закрытием портала в подмосковном лесу люди потеряли доступ к брешам. А задачина, подумал я, и тут же, открыв портальный интерфейс, создал новый портал, который, долго не думая, направил в глубину Мещерского леса, где в свое время очень сильно любил кататься на велосипедах. Бойцы невероятно воодушевились новому окну, и когда Шмель вопросительно посмотрел на меня, то только спросил лишь одно слово «Работаем!». Кивнув ему, я тут же сам прошел сквозь портал, И практически сразу на обочине дорожки увидел мерцающую брешь. Пространственная брешь. Сложность обычная. Уровень 2.30. Население Кварлунды. Входы 2. Участники 0. То, что доктор прописал, самое то для разминки. Обрадовано подумал я. И тут же решительно зашел внутрь светящегося Марева Группа Сармат. Когда наш штатный хил все-таки смог вывести меня из состояния меланхолии то во мне практически сразу проснулась неуемная жажда действий. Осознание, что совсем скоро месть произойдет, и, посмевший поднять руку на моих людей, человек пострадает, придало мне невероятную мотивацию к действиям. Уже спустя час я установил связь с континентом и отчитывался Верховному о наших потерях и дальнейших действиях. Верховный, конечно же, не упустил лишнего шанса пропесочить меня за неудачу, но, в конце концов, этот сукин сын все-таки одобрил мой план и пообещал прислать то, что гарантированно положит конец руководству из Маруила. Стоило мне запустить маячок, как спустя буквально несколько минут я получил в руки темную сферу с кучей знаков вопроса вместо названия. Вернувшись в своеобразный переговорный пункт, я тут же получил инструкции, как пользоваться штукой, попавшей мне в руки. Как выяснилось, ничего сложного. Нужно было просто раскрыть эту сферу в направлении цели, а дальше просто ждать окончания процесса. Были, конечно, некоторые опасения, что я не смогу активировать это чудо, но Верховный быстро успокоил, что на активацию тут требуется всего тысяча единиц маны, после чего заклинание переходит на самоокупаемость и работает за счет уничтоженной материи. Когда люди из Маруила отменили встречу, я малость занервничал. Складывалось ощущение, что они каким-то мистическим образом узнали о моем плане, а душа внутри буквально требовала отомстить этому долбанному городу. И от этого ощущения я медленно сходил с ума. Наконец Джереми обрадовал меня, что новое время назначено и уже известно место сбора. Не откладывая в долгий ящик, мы тут же поднялись и двинулись в направлении главной достопримечательности этого города – Красной площади. Спустя несколько часов – Красная площадь. Люди прибывали каждую секунду, испуганные, нервные, грязные, но всех их объединяло только одно – безумное желание выжить. Остатки группы Сармат заняли крышу Гума, откуда открывался шикарный вид на площадь, и просто молча ждали начала действа. И вот оно произошло. В этот раз люди с маруила не стали заставлять себя ждать, и появились строго по часам. Они прилетели на шести кораблях, внешний вид которых не вызывал ничего, кроме чувства уважения и желания не встревать неприятности. «К сожалению, у меня не было выбора. За смерть моих ребят я порву любого». Тем временем процесс переезда на площади шел полным ходом. Периодически в разных местах происходили стычки. Было несколько попыток политического давления на прибывших бойцов. Однако у тех разговор был короткий, и в случае малейшего недоразумения или попытки контроля тут же следовал короткий оглушающий удар, после чего провинившегося куда-то утаскивали. Не знаю почему, но при мысли об активации сферы здесь и сейчас меня буквально бросало в дрожь. Я никак не мог решиться на это действие. Казалось, что как только я открою сферу в своих руках, то жизнь для меня тут же разделится на «до» и «после». Пока меня разрывали противоречия, переезд шел полным ходом, и эсморуильцы уже перенесли несколько тысяч человек. Джереми уже несколько раз окрикал меня, и в конце концов я смирился со своей судьбой и с мыслями «будь что будет», раскрыл сферу по направлению к площади после чего стал завороженно наблюдать, как на нее медленно опускается чернильное облако истинной тьмы. Хоть это облако и двигалось весьма неторопливо, однако для меня это время пролетело словно миг. К сожалению, я практически сразу увидел, что бойцам из Маруила было что противопоставить даже на такой ужасающий навык, из-за чего у меня буквально опустились руки. Сначала перед девушкой с крыльями на трибуне вспыхнули щиты телохранителей, но практически сразу они поняли, что этого будет мало, после чего их с легким щелчком окутала идеально белоснежная сфера, которая одним своим видом внушала неподдельное уважение. Люди на площади достаточно быстро осознали причину появления такого неожиданного объекта на площади и попытались проникнуть внутрь, но, к их сожалению, сфера оказалась абсолютно непроницаема. Спустя несколько мгновений волна тьмы достигла первых людей – я с некоторым отчаянием наблюдал за неумолимо бегущими строчками. Внимание! Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей – 10. Каждое новое преступление будет караться. Карма минус 10. Внимание! Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей – 57. Каждое новое преступление будет караться. Карма 100. Получено достижение, причиняя боль. Эффект – активация шкалы гнева. Все ваши атаки причиняют цели повышенную боль, эманации которой трансформируются в гнев, заполняя соответствующую шкалу. Гневом можно усиливать любые навыки, увеличивая их воздействие. Внимание! Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей – 216. Каждое новое преступление будет караться. Карма минус 3000. Получено достижение враг народа. Эффект. При убийстве своих соплеменников вы будете получать 1% от их накопленного опыта. Каждый ваш соплеменник получил задание на ваше убийство, при совершении которого он получит весь ваш накопленный опыт, а вы потеряете статус носителя. Примечание. Великая мать смотрит на вас с осуждением. Получен уровень 22 Получен уровень. 25. Внимание. Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей 1749. Каждое новое преступление будет караться. Карма 20 тысяч. Получено достижение. Противник системы. Эффект. На вас наложен перманентный дебаф отреченный. Награда за ваше убийство увеличена. Отреченный. Вы больше не можете пользоваться интерфейсом системы до восстановления уровня кармы. Получен уровень 26. Получен уровень 29. Это было последнее сообщение, и новых санкций в отношении меня не последовало, но этого и не требовалось, и даже существующие санкции фактически ставили крест на моем дальнейшем существовании. Как бы это ни было печально, но теперь даже собственному руководству выгоднее всего от меня просто-напросто избавиться, и такой высокий уровень мне ничем не поможет. Отчаянно подумал я. Но вдруг мои мысли прервал звук разбившегося стекла. Скинув голову, я успел увидеть, как белоснежная сфера эсморуильцев опадает безобидными осколками. Но гораздо сильнее меня волновали несколько идеально белых сфер, летевших в нашу сторону, отрезков взлетевших кораблей. Я не успел ничего сделать, и даже испытал некое облегчение от того, что все решилось так быстро, поэтому просто прикрыл глаза. И спустя несколько мгновений, после краткой вспышки боли, я уже не думал ни о чем. Александра Степановна Вот уже прошло больше трех суток, как Максим не появлялся в городе. Мы работали на износ, Аксель словно с ума сошел и таскал людей буквально со всего нашего шарика, обходя вниманием только американские континенты. За последние три дня я, как и весь мой спешно сформированный отдел обустройства, спали, дай бог, в сумме часов по десять, после чего продолжали прием переселенцев. Эста в силу своей незаменимости вообще напоминала бледную тень самой себя и держалась исключительно при помощи своих бафов. Доступная жилплощадь уже давно закончилась, и хилый поток палиума от групп зачистки с трудом перекрывал минимальные потребности из Маруила, поэтому все замерло в шатком равновесии, и каждый человек в этом городе с нетерпением ждал возвращения блудного главы. ВИНТ Разминка закончилась, толком и не начавшись. Как только я перенесся на территорию выбранной бреши, то тут же призвал своего элементаля и сразу решил затестить недавно открывшийся функционал ездока. Оседлав элементаля, я испытал смешанное ощущение. Глазами я видел под собой что-то наподобие облака, а чувствовал весьма комфортную, почему-то слегка шершавую кожу. Мысленно поудивлявшись таким причудом своего фамильяра, я отбросил мысли в сторону и решительно приказал ему сорваться в полет. Что могу сказать? Скорость полета у него оказалась весьма достойная. За неимением хоть какого-то спидометра я не мог толком ее замерить. Но территорию обычной бреши мы облетели по кругу за какие-то 4 минуты. Хоть в силу своей специфики мне было и не особо чуждо чувство полета, однако я все равно испытал ни с чем не передаваемое чувство восторга от этого действия верхом на элементаре. Поначалу сильно мешал ветер, однако я тут же по отработанной привычке поставил воздушный щит И больше меня ничего не отвлекало от прекрасного чувства полета. Потратив еще несколько минут на то, чтобы привыкнуть к управлению и новым для себя ощущениям, я наконец-то сосредоточился на своей задаче и принялся искать врагов. К Ворлундами оказались странные создания, напоминающие наших горилл с квадратным строением скелета. Они весьма заинтересованно наблюдали за моими небесными маневрами и, думаю, несколько удивились, когда с небес на них вдруг посыпался дождь из огненных стрел. Я решил не мелочиться и сразу применять свою главную, хорошо себя зарекомендовавшую связку «Огонь и ветер». Из-за такого подхода на земле подо мной разверся локальный филиал Ада на небольшом участке, а в логах быстренько побежали строчки о полученном опыте. Спустя некоторое время я уже выработал действенную методику прохождения. Пролетая на бреющем полете, я собирал за собой своеобразный паровоз из монстров, после чего останавливался, дожидаясь, пока они доберутся до меня и посылал вниз десяток огненных стрел, усиливая их ветром. От таких сюрпризов не выживал никто. Еще одним несомненным преимуществом такой методики ведения боя была моя защищенность от вражеских атак. Из-за того, что я находился достаточно высоко, по мне просто никто не мог попасть, чем я и беззастенчиво пользовался. Итого, на брешь обычного уровня, с учетом времени привыкания к новому способу передвижения, у меня ушло 23 минуты чистого времени. Просто неслыханная скорость. Воспользовавшись быстрым сбором лута, я получил свое распоряжение 7,32 единицы палиума и тут же рванул на выход. Стоило мне вновь очутиться на территории Мещерского леса, как я сразу же осознал, что сейчас тут буквально тесно от множества бойцов из Маруила, а все бреши вокруг уже заняты нашими группами. Быстренько осознав, что столько людей рядом мне будут мешать, я тут же вызвал фамильяра и вознесся в небесную высь, улетая в южном направлении. Далеко улетать не стал. И буквально через пяток километров опустился в первом попавшемся месте и нырнул в ближайшую брешь, лишь отметив краем сознания, что качество у нее эпик. На эту брешь я потратил на три минуты дольше прошлой. Все-таки уже и к элементалю привык, и тактика отработана. Так что спустя 26 минут я стал гордым обладателем 38 единиц палиума и какого-то страшненького шлема. После этого начался безостановочный гринт. Я даже не замечал, как пролетает время. Летал от одной бреши к другой и лишь изредка контролировал количество накопленного палиума. Наконец, вторых суток я не выдержал, и, наказав элементалью разбудить меня через три часа, сразу после зачистки очередной бреши, завалился спать прямо внутри нее. В материнском мире на меня все-таки мог кто-то наткнуться, но тут это сделать было практически нереально. После того, как я, наконец, с трудом очнулся от ощущения летящих камней прямо в лицо, то быстренько перекусил и, оценив свои накопления, понял, что надо что-то менять. Нет, прогресс был налицо, но, к сожалению, этого все равно было слишком мало. Помитуя о стоимости оборонительных башен, я прекрасно понимал, что накопленные три с небольшим тысячи палиума разлетятся в мгновение ока. Вариант только один. Нужно попробовать зачистить легендарную брешь и посмотреть, что получится. И нужно успеть сделать это буквально за сутки. Ведь уже завтра меня будет ждать Ирлиари аркусин для прокладки предстоящего маршрута. Озабоченно подумал я и, усевшись на подлетевшего элементаля, принялся разбираться с пропущенными системными сообщениями.